«Я что-то поймал! Ого! Большая рыба!» Внезапно раздался крик откуда-то сбоку. Путешествие к саут занимало 4 часа, поэтому вдоволь насмотревшись на морские пейзажи, пассажиры успели заскучать и принялись рыбачить. Арк на подождал, пока рыбу не затащат на борт, перед тем, как подойти к поймавшему ее игроку. «Ух ты! Отличный улов! Доверьте мне ее приготовление! Я сделаю из нее вкусные сашими и рыбные раку со специями!» Обычно я беру небольшую плату за труды, но вам как первому на этом корабле так и быть приготовлю бесплатно». А, серьезно? Игрок с радостью передал рыбу арку. Рыбалка практиковалась многими игроками, в основном из-за слухов о новых редких предметах, доступных только для лучших рыболовов. Приготовление же блюда из рыбы требовало дорогостоящих ингредиентов, и конечный результат не сильно отличался от еды, которую можно купить в любой лавке. Это привело к появлению множества игроков, ловящих рыбу, но совершенно не умеющих ее готовить. Именно по этой причине Арка остался на палубе. Он достал нож и искусно нарезал сашими перед тем, как принялся за рагу. Смекалка — вот основное качество, необходимое для ведения успешного бизнеса. Благодаря свежим ингредиентам и уровню навыка Арка, блюда получились отменными. Создано блюдо из кулинарии выживальщика, лучшее сашими из окуня. Сашими свежепойманного окуня относительно простое блюдо, чьи вкусовые качества сильно зависят от умения повара. Рука опытного повара наделила это блюдо великолепным вкусом и эстетическим видом. Выносливость плюс 10 сытость плюс 15%. Бонус серверовки выносливость плюс 3 мана плюс 200, сытость плюс 10%. Создано блюдо из кулинарии выживальщика лучшее рыбное рагу со специями. Блюдо из варёного свежепойманного окуня и множество других специальных ингредиентов. Блюдо может сильно пахнуть, но благодаря правильному приготовлению опытным поваром на вкус это никак не отражается. Сила плюс 12, сытость плюс 20%. Бонус сервировки — сила плюс 2, здоровье плюс 400, сытость плюс 15%. «Прошу, угощайтесь». «Вау, да вы мастер!» — воскликнул игрок, попробовав раку и сошимёрка. «Невероятно!» Он разделал окуня за считанные секунды, но мясо осталось полностью нетронутым. И на вкус окунь, как карамель, просто тает во рту. Рагу! Он положил в него кучу разных ингредиентов, но ни с чем не переборщил. И эффекты полезные. Вы видели эти бонусы к характеристикам? Я таких бонусов от еды в жизни не видел!» Игрок, поймавший окуня, продолжил во всеуслышание расхваливать стрипнюарка, словно судья на кулинарном шоу. Другие пользователи, привлеченные шумом, уже столпились вокруг и сглатывали слюну, вдыхая аромат. А если я поймаю рыбу, то мне сашими приготовите? Конечно, помимо Сашими и рагу, я могу приготовить вам рыбу под кисло сладким соусом и уху. А если вам понадобятся прибавки к характеристикам на потом, то рыбу можно засушить и отложить в инвентаре. Специи по вкусу. О, тогда сделайте уху из-кулик плавников! Но ну, если мы поймаем акулу! А слушай солнца! Вопросы посыпались со всех сторон, Арк изучил способ приготовления рыбы во время путешествий по подводному миру, и не было таких блюд, рецепта которых он не знал, поэтому, улыбнувшись, он утвердительно кивнул всем сразу. «Да, я смогу приготовить все эти блюда, но так как на это уйдет множество ингредиентов и специй, каждый заказ обойдется вам в 20 серебряных. А уполнение особых пожеланий к блюду — еще 10». Большинство игроков, окруживших Арка, давным-давно достигли 200-го уровня, Для них 10-20 серебряных не были проблемой. «Без вопросов! Давайте славим немного рыбы!» Игроки принялись расчехлить свои удочки, так как никто из них не умел готовить, то от пойманной рыбы им не было никакого толку. Конечно, ее всегда можно было продать в ближайшей лавке, но выручить за нее получится максимум пару серебряных монет. К тому же морские продукты, как известно, очень быстро портятся. И в таком случае всяческий эффект от их приготовления пропадает, Но Арк готовил рыбу прямо на месте, так что все дружно принялись закидывать удочки в воду. Заплачу 30 серебряных за свежую рыбу, а я 50! Два золотых за красного морского карася или палтуса!» Те игроки, что не умели ловить, забегали по палубе, пытаясь выкупить пойманную рыбу, предлагая цену, превышавшую стандартную в 10 раз. Целый корабль голодных игроков сулил Арку приличный заработок. «Ничего себе!» Исюрам изумленно наблюдал за Арком. Игроки затаскивали на борт всю новую рыбу, и Арк не успевал передохнуть от заказов. И так прошли три следующих часа, пока игроки наконец не наелись до отвала. На это потребовалось 200 блюд, приготовленных Арком, что принесло ему немного много, не мало 30 золотых. хе что и следовало доказать», — улыбался Арк, похлопывая по туго набитому кошельку. «Он давно не чувствовал такого удовлетворения». Пару дней назад ему пришлось потратить 1400 золотых на покупку врат призыва в Магическом институте Герана, но это не все. Изначально место на корабле до Саутандаля стоило 7 золотых, но недавно цена повысилась до 12. Все из-за увеличившегося пассажирооборота. По этой причине у Арка в кармане извиняла всего пара медиков. Он больше не чувствовал приятной тяжести кошелька на своем поясе. Даже если бы он сейчас упал в воду, и набитые золотом карманы потянули его ко дну, он бы не вывернул их. честно заработанные тридцать золотых грели душу. «Вот рыба. Пожалуйста, сделайте сашими для меня». Исюрам протянул арку Камбалу. Попробовав приготовленное сашими, он мысленно поразился. «Кто знал, что у этого парня такой талант? А? Что это значит?» Однако он озадаченно наклонил голову на бок, продолжая жевать рыбу. Когда все покупатели разошлись... Арк склонился над его только что приготовленными сашими, и, казалось, не мог оторвать от них взгляда. И пока он смотрел, его живот издавало тщетливое бурчание от голода, несмотря на то, что Арк приготовил сотни рыбных блюд, ему самому не досталось ни кусочка. «Ты голоден?» «Кивок». «И что помешало тебе купить рыбу для себя?» «У меня нет на нее денег». И Серам недоверчиво покосился на Арка, он только что видел тридцать золотых исчезнувших кошельки Арка, И теперь тот говорил, что у него нет денег? и Сирам разозлился на него еще больше и поспешил запихнуть остатки порции Сашими себе в рот. Арк жалобно вздохнул, отчего Исераму стало стыдно за себя. Но и зачем я столь мелочно поступил? Ведь он, в конце концов, играет в новый свет, чтобы оплатить лечение матери. Чёрт. Конечно, он не может позволить себе тратить деньги. И Серам от разочарования самим собой цокнул языком, так как понимал, что его поведение не подобало взрослому человеку. сколько им оставалось до Саутан Солнце уже клонилось к закату, и горизонт превращался в тонкую красную линию. Изголодавшийся Арк схватился за бортик и, посмотрев на закат, сентиментально проговорил. «Вот оно. Оно? Ответ на твой вопрос. О хороших сторонах учителя. Я уже три месяца не показываюсь в зале после того, как он позвонил и сказал, что больше не сможет преподавать. С тех пор я жду его возвращения». Лицо из приняло серьезное выражение после слофарка, он ощутил искренность в его интонациях и выражении глаз. Черт, ну парень! То не хочет говорить, то такие откровения! Теперь мне еще больше стыдно. И почесал затылок и отвернулся. Тем не менее, заговорив снова, он сделал вид, будто что-то вспомнил. А, я вот что еще хотел сказать. Тот парень, с которым ты подрался в порту. планирует напасть на тебя вместе со своими подельниками по прибытию в Селтандаль. Тебя не справятся с тремя одновременно. Если не хочешь погибнуть, то оставайся на корабле после прибытия. Моряки не допустят насилия на судне. Ты должен поверить. Эм, не друг. Договорившись, Рам пошел к противоположному бортику. Там он протянул золотую монетку игроку, рыбачившему рядом. Вы видели игрока недавно готовившего на палубе? Пожалуйста, передайте ему две пойманные вами рыбы. Не говорить от кого. просто скажите, что это подарок». И Серам остановился перед входом в каюту и еще раз посмотрел на Арка. Тот незамедлительно приготовил подаренную рыбу и жадно проглотил два блюда. На самом деле Арк не покупал рыбу не из-за нехватки денег. Пусть она относилась к дешевым и легкодоступным ингредиентам, это все равно было бесполезной тратой денег. К тому же прием пищи в игре не мог наполнить его желудок в реальной жизни, одна рыбина стоила 20 серебряных, а поесть немного настоящего риса вышло бы для Арка дешевле. Но Исюрам все равно остался доволен, увидев, с каким счастливым выражением лица аркуминал Сашими Рагу. Как обычно и бывает, учителю приходится присматривать за учеником. Какой я все-таки хороший человек. Я даже предупредил Хинву готовящийся к засаде, что напомнило мне, какой у него ник? Как я мог забыть спросить? Ладно, переспрошу позже. С благостным выражением лица Исюран вошел в каюту. Гарам, Токос и Ракон все еще играли в покер, и по виду Гарама можно было предположить, что он проиграл кучу денег. Но Исирама не интересовали карточные игры, и он просто уселся в уголке. Сколько времени уже прошло. «Уважаемые пассажиры, просьба собраться на палубе, мы причаливаем к Саут-Андалю. ну «Ну, наконец-то! Идем! Гарам возбужденно подскочил и побежал на палубу. «Погоди минуту, то тип может что-то заподозрить!» Постараемся не попадаться ему на глаза и нападем, как только он сойдет с корабля. Такусо приоткрыл дверь, осторожно выглянул в проем. Ром, наконец прибыл в порт Саутандаля. Хорошо! Всем пассажирам приготовятся к сходу на берег! Приказ капитана привел команду в движение. Как только был спущен трап, новая порция игроков хлынула в Саутандаль. Погоди, какого? Почему он не сходит? Он все понял? Или кто-то предупредил его, пока мы сидели в каюте? Такоса подозрительно покосился на Сюрама. «Он уходит!» Ракон, продолжавший следить за арком, покачал головой. «Видите? Я же говорил, что Иссюраму можно доверять!» Укорил Грамм подельников. «Да, прости, что сомневался в тебе!» Такосу кашлянул. «Ничего страшного! В конце концов, вы видите меня в первый раз!» Ответил Сюрам. Но его мысли находились в смятении. «Господи, чем Хенву слушал, когда я предупреждал его об опасности? Какого черта он сходит с корабля? Как бы ни был высокого уровень, ему не удастся выстоять против Гарамо и компании. И теперь я точно не смогу вмешаться». «Ну пошли!» Такосы, Гарамо и Рокон приступили к выполнению своего плана, и все равно не оставалось ничего, кроме как последовать за ними. «Нет, я не могу раскрыть себя. Будет обидно, если Хенву пострадает, но мне придется подыграть им». Подойдя к трапу, группа обнажила оружие, они нанесли внезапный удар, как только Хенву вступил на землю саут -Андаля. Это был удар в спину от четырех высокоуровневых игроков. Арк мгновенно потерял 40% здоровья и его оттолкнуло в сторону. хо получай недоносок! Посмотрим, как ты теперь! А, что?» Гарам приблизился к арку, занося кулак для удара, но резко остановился. Такос и ракон тоже с конфужной переглянулись. В порту собралось больше ста человек, и это не были обычные пассажиры, их окружали люди с синей кожей, вооруженные мечами и щитами. Это были воины клана Барн из Восточной Нации, коренные жители Сэлтандаля. Один из воинов даже держал транспарант: Добро пожаловать главнокомандующий! И размахивал им в воздухе. Теперь понять пренебрежение арка опасности было нетрудно. В любом другом случае он не стал бы недооценивать Гарама, но Саутандаль служил, по сути, вторым домом Арку, и если бы на него напали, то жители, а уж тем более стражники, обратили бы на это внимание, и даже если бы его не встречали в порту, Арк был уверен, что смог бы справиться с Гарамом в одиночку. Колебался он перед спуском на сушу лишь из-за клана Барон, Арк вызвал Джестисмена перед отплытием и заранее передал бы Бессете всю необходимую информацию. Услышав хорошие новости... Клан Барон захотел встретить своего главнокомандующего, и Арк, зная об этом, оставался на борту до последнего, лишь бы избежать ненужного внимания со стороны других игроков. Но тут Арк упал на землю, что положило конец радостным возгласам клана Барон. Их глаза загорелись огнем. Это еще кто такие! Они что, с ума сошли? Как смеют они поднимать руку на спасителя Стал андаля Видать, смерти ищут! Ну тогда поможем им в поисках! В атаку! Солдаты окружили продолжавшего лежать на земле орка плотным кольцом. А, что тут, черт возьми, происходит? Да кто этот тип? Ай, ай! какого Гарант, Акосу и Ракон оказались стерты с лица Саутандали за считанные секунды. Затем сотни испытующих взглядов обратилось к Сюраму. Тот дернулся и поспешил поднять руки в примирительном жесте. Стойте, стойте! Я не враг! Не несечешь! Мы видели, как ты ударил главнокоманду ещё вместе со всеми остальными! Убейте его! Он с ними заодно!» «Нет, я говорю правду! Не верите мне спросите его!» При словах из серома солдаты обернулись к арку, тот скользнул по нему взглядом и, похлопав себя по животу, недобро засмеялся. «Камбала! Ты серьезно? Не говори, что обижаешься на меня за это!» Обида, связана с едой, одни из самых запоминающихся! Стой!» «Это я попросил того рыбака!» Иссерам попытался объяснить, но солдаты уже услышали все, что им было нужно. Несмотря на то, что солдаты были на сто процентов лояльны к арку, NPC не могли нападать на других игроков без вязких на то причин. Если бы Иссерам ни в чем не провинился, то воины клана Бара не стали бы его атаковать даже по прямому приказу арка, но Иссерам напал первым, отчего его имя приняло серый цвет, точно так же, как и имя Гарама чуть ранее. Этого повода оказалось достаточно». Я знаю, что главнокомандующий имеет в виду, но дело, судя по всему, серьезное. Он точно враг. За Камбулу ответишь!» Явно недружелюбно настроенные солдаты окружили Рама, Капитан первой команды спецназа? Член национальной сборной по таэквондо. Когда в тебя тыщут копьями мечами сотня солдат одновременно, все это не имеет значения. Какая ирония. Я от рук последователей своего ученика. Но для него все складывалось не так уж плохо. Смерть настигла его чуть позже остальных, но все же она наступила. Так что у Гарама все еще не было причин не доверять ему. Если бы Серам остался цело невредим, то Троица, возродившийся, осознала бы его предательство. А так его миссия по внедрению все еще имела шанс на успех.